Глава двадцать седьмая. Кива застыла, услышав слова Эшлин. Но джаран немедленно бросился вперед к сестре. «Выкладывай», — тихо встревоженно велел он. Принцесса не стала мешкать. «В общине мы нашли женщину, которая согласилась побеседовать. Она сказала, что навык уже несколько месяцев тайком перебрасывает аномалии в Эвалон. Они переходили границу по двое-трое, и никто ничего не заподозрил». Им велели ехать на юг в валению и ждать приказа. Эшли набрала воздуха и продолжила Они подчиняются, потому что он выкрыл их семьи мужья, жены, братья, сестры даже дети. Солдаты похищают и держат их в заложниках в крепости Дарквел. А Киви быстро пояснила: Туда не пробраться, даже с магией. Она обернулась к Джарану и угрюмо поделилась: Если аномалии не будут за него сражаться. Он убьет их родных. Дело не в том, что им нечего терять. Как раз наоборот. Они могут потерять все. И они это понимают. Кива скрипнула зубами, осознав, насколько опасны могут быть аномалии. Они сражались не из верности навыку, а из отчаяния. А доведенный до отчаяния враг с такой силой? «Боги», — подумала Кива, и по позвоночнику пробежался холодок. «Ты сказала, что они вот-вот пойдут в атаку», — сказал сестре Джарен. «Откуда той женщине это известно? Она может знать, что навык делал раньше и что планировал, но сейчас...» «Эти новости не от неё», — ответила Эшлин. Исса отправляла в Ивалон посла, беспокоилась, потому что несколько месяцев не получала от нас весточки. Кива вспомнила, как королева упоминала об этом на вчерашней встрече. «Посол приехал сегодня». «Как раз к нашему возвращению из общины», — пояснила Эшлин. Он и рассказал. Он собственными глазами видел аномалий. Джарен выругался, но его двоюродная сестра еще не закончила. Дальше хуже. Навык лично отправился на место. Он плывет вдоль побережья, а воздушные аномалии ускоряют его корабли, как мы, когда плыли из Эрса. Джарена это не расстроило. Он выпрямился. «Наш флот его остановит». «Далеко не уплывет». «Уплывет. Уже уплыл», — сказала Эшлин, еще сильнее помрачнев. «У него полный корабль аномалий, и не только воздушных стихийников. Они разоряют побережье, только чтобы показать силу. Горят целые деревни. Поселение в низинах смывает приливной волной, земля трескается по его воле. Все корабли, которые мы послали навстречу, даже не успели приблизиться, как их буквально разорвало на части», Ни единого выстрела. Это сразу и предупреждение, и обещание. Он идет, и он не знает жалости. На этих роковых словах повисла тишина. Киви оставалось только представлять жуткую картину, нарисованную принцессой. «Когда он прибудет?» — спросил Джарен, весь закостенев. «Со дня на день». Эшлин повернулась к Киви. «Он и не собирался следовать соглашению с твоей матерью, «Все говорит о том, что он лишь использовал мятежников. Ждал, пока Зулика и Мирин ослабят нас, чтобы ворваться и захватить наше королевство. Он выжидал, пока нашей защиты не станет, и теперь Волон сам упадет ему в руки». Кива не удивилась тому, что навык решил разорвать соглашение. Но вот тому, что он начал действовать без ее помощи... Ведь в конце концов... «Зулика не отдаст ему валению, пока у нее есть дар, способный остановить его», — сказала Кива. Ей стало дурно при одной только мысли об этом, но, по крайней мере, хоть какая-то польза выйдет от смертоносных сил сестры. У навыка нет против них защиты. «Зулика заперлась во дворце», — рассказала Эшлин, сверкая серебристыми глазами. «Даже не пытается подготовиться к обороне города. Вообще ничего». «Горожанам нужна защита, а она...» Эшли остановилась, глубоко вздохнула, а потом сказала уже куда спокойнее. «Вряд ли твоя сестра станет спасать хоть кого-нибудь, кроме собственной шкуры. Сдается мне, только это она и умеет». Кива опустила взгляд. Внутри царили опустошение, ярость и стыд. Но тут она почувствовала, как Джаран берет ее за руку, Без слов напоминая, что он ни за что ее не винит. «Если нам повезет, навык по прибытии нападет на Зулику», продолжала Эшлин, не замечая их молчаливой беседы. «Ей придется защищаться, и в лучшем случае она выведет его из игры. Но сдается мне, все мы понимаем, что навык не дурак». «А значит, у него есть другой план», сказал Джарон, прикидывая что-то в уме. «Или он ее недооценивает?» — возразила Эшлин. Кива знала, что можно стоять и гадать часами, но так никому не поможешь. И потому спросила. «Что будем делать?» «Нужно возвращаться в валению. Немедленно откликнулся Джарен, и Кива преисполнилась гордости за него. Даже без силы и без короны он сделал бы что угодно, чтобы защитить свой народ. Но Эшлин покачала головой. «Нет». «Вам нужно раздобыть последнее кольцо. Теперь нам больше, чем когда-либо, нужна длань богов. Посол иссы не сказал, сколько у навыка аномалий, но на нашей стороне сейчас только Кел, Голдрик, тетя Ариана, Ориэль и я. Самим нам магическую армию не одолеть». Она покосилась вглубь пещеры. «Полагаю, третье кольцо вы нашли?» Кива протянула ладонь, на которой до сих пор лежали все три кольца. Эшлин коснулась пальцем изумруда, переливая в него магию земли, и зеленый камень ярко вспыхнул и погас. «Теперь вам нужно только последнее», — сказала Эшлин, пока Кива убирала кольца в мешочек и возвращала его джарану. «Эш, нельзя же просто бросить валенью!» «Я сказала, что вам нужно раздобыть последнее кольцо», — перебила Джарена Эшлин. «Я не говорила, что ехать за ним нужно всем вместе». Не на этот раз. Джаран сощурил глаза. Что ты имеешь в виду? Я, Эйдран и Тор отправимся прямиком в Валению, а остальные — в Арден. Они уже собираются. Исса согласилась дать нам еще лошадей, чтобы мы обошлись без остановок. А я хоть и не могу переноситься так же далеко, как Голдрик, зато я сильнее и быстрее восстанавливаюсь, так что могу прыгать короткими частыми прыжками. И по прибытии у меня еще останутся силы. «Надеюсь, этого хватит, чтобы вернуться к завтрашнему вечеру». «Почему вы трое?» — спросил Джарен. «Почему не я?» «Потому что королева Лора обожает тебя», — заявила Эшлин. «До сих пор за каждое кольцо приходилось побороться, а времени больше нет. Если расположение правительницы наирина хоть капельку нам поможет, нужно этим воспользоваться». Кива решила сейчас не время упоминать, что исси Джарен тоже нравится, но все таки они потеряли целый день, взбираясь на смертельно опасную гору. «А что до нас троих?» — продолжала Эшлин. «Перед тем, как ехать в Джиирву, я отправила в валению часть войск. Слишком мало, надо было больше. Но я ей представить не могла». Она нахмурилась, потом встряхнулась и продолжила. «Я им нужна». «Именно я должна повести их в бой, чтобы нам не противостояло». Эйдранс организует королевскую стражу, хотя, надо думать, капитан Верес уже готовится к обороне города. Согласие Зулики или Бизонова. «А Тор...» — Эшлин бросила взгляд на Киву. «Хочет собрать повстанцев. Он был их генералом и надеется, что они все еще готовы сражаться за него. Шансов немного, но...» «Враг у нас один», — проговорил Джарен. «Именно», — согласилась Эшлин. Кива сжала кулаки при мысли о том, какие опасности ждут ее друзей и брата. Ей стало тошно. «Голдрик перенесет вас прямо из Лироса Варден. Когда заберете кольцо, встретимся в Валении, и как можно скорее. Перенести вас сразу в Валению он не сможет, но...» «Что-нибудь придумаем», — скупо кивнул Джарен. Кива видела, что план ему не по душе. Он рвался домой помогать городу и семье, но понимал, что последнее кольцо уравняет шансы. И не только потому, что они заполучат собственную магическую армию. С кольцом и сам Джарен сможет сразиться со стихийниками навыка на равных. Знаю, это непросто, сказала Эшлин, заметив раздрай Джарена. Но постарайся не забывать, что даже без магии наши солдаты хорошо натренированы и бесстрашны. Они не дрогнут а Верис удержит королевскую стражу. Время у тебя есть, просто не очень много. И останется еще меньше, когда прибудет навык, — бросил Джарен. Вряд ли он станет долго ждать, прежде чем скомандует аномалиям напасть. Ну так вернись раньше его, — выразительно предложила Эшлин. Может, он и не собирается нападать, — сказала Кива. Может, они просто хотят нас запугать, чтобы мы решили, что они нападут. И Джарен, и Эшлин посмотрели на нее с таким скепсисом, что она зарделась. «Как знать?» — пробормотала Кива. Несмотря на смущение, она обрадовалась, увидев, как дрогнули губы Джарена. Получилось хотя бы немного ослабить его напряжение, пусть даже на миг. «Надо убираться с этой горы», — сказала Эшлин, подзывая их наружу. «Раньше перелететь сюда не получилось из-за погоды». Но мы хотя бы послали за вашими лошадьми, и они уже во дворце. Все ждут только вас. Отправляемся в путь, как только вернемся». Киви становилось плохо при мысли об осажденной валении, но она была признательна Эшлин за то, что теперь не придется лезть вниз по крутому склону. Видимо, это отразилось у нее на лице, потому что у Джарена вновь дрогнули губы. Взгляд у него по-прежнему был суровым, и Кива полагала это надолго. Но он, очевидно, решил сконцентрироваться на том, на что мог повлиять, а не прокручивать в голове пустые страхи. Заметив это, Кива сжала его руку в знак поддержки, пока они шли вслед за Эшлин наружу, без слов говоря. Она рядом, и вместе они справятся с чем угодно. Лицо у него смягчилось. Он поднял их сплетенные пальцы к губам, чтобы запечатлеть на ее костяшках быстрый благодарный поцелуй. И в этот момент Эшлина остановилась и повернулась к ним. Принцесса вздернула брови, но сказала только «давно пора», а затем призвала магию и унесла их с горы. От горы Небу Долироса было совсем недалеко, так что их лишь несколько секунд помотало ветром, прежде чем они опустились перед хрустальным дворцом где уже ждали оседланные и готовые к дороге лошади, в том числе зефир и дымка. Тор и Эйдран беседовали с конюхами, которые привели заводных лошадей, предложенных Иссой, но кроме них из всего отряда присутствовала только креста. «Ну, наконец-то!» — воскликнула рыжая, бросаясь им навстречу. «Чем вы там занимались? Пирожки пекли?» Кива сжала губы, понимая, что сейчас не время для смеха. Но Креста все равно заметила ее радость и рассердилась. Ты прослушала, что навык и серафина плывут в воленю? Что тут смешного? «Сэра с навыком? удивился Джарен. Посол сы слышал, что так ответила Эшлин. Наверняка не узнать. Она с ним с твердой уверенностью сказала Креста. Если кому и хватит дурости притащить беззащитную сестру на битву, так это ему. Не успела Кива спросить, с чего вдруг креста так разгорячилось, как в распахнутых дверях дворца нарисовался Кэлден, а с ним Тип, Наари и Голдрик. Последние трое обрадовались, увидев, что Эшлин вернулась с Кивой и Джареном. Но вот Кэлден... Кива потеряла дар речи, когда он рванул по ступеням дворца к ним с перекошенным от ярости лицом. Остановившись перед ними с Джареном, он вонзил в брата кобальтовый взгляд и воскликнул. «Стоило того!» Кива озадаченно покосилась на Джарена, который спокойно произнес. «Стоило». Только тогда Келден заметил их соединенные руки, и его гнев мгновенно испарился. Но он все равно ткнул пальцем в Джарена. «Мог бы просто попросить, скотина. Думаешь, мне очень хотелось лезть на проклятую гору? Не обязательно было меня подпаивать». А ты ведь знаешь, как мне плохо от неразбавленного мародина? Все утро блевал». Вразрез с собственными словами он заключил и Киву, и Джарена в яростные объятия. «Два придурка», — пробурчал он им на ухо. «Не знаю, за что вас люблю. Честно, я заслуживаю большего». Выпустив их, он запечатлел смачные поцелуи сначала на щеках Кивы, потом Джарена и заявил. Больше никаких любовных ссор. Мое бедное сердечко этого не вынесет». Ошарашенная Кива не сразу смогла обернуться к Джарену с вопросом и обвинением в глазах. Тот чуть зарделся и признался. «Ну, может быть, я чуток приврал насчет того, что Келден перебрал на ужине». «Перебрал? Как же!» — фыркнул Келден. Под пристальным взглядом Кивы Джарен заёрзал. И тогда она поняла, что хотя все их мысли были заняты надвигающейся угрозой, он все равно беспокоился, что она о нем подумает. Осознав, что он опоил кэлдона лишь бы любой ценой остаться с ней наедине, Кива не сдержалась. Встала на цыпочки и легонько, нежно коснулась его губ. Ура! Никто не успел ничего сделать. В них врезался тип, и все трое чуть не повалились на землю. Он обнял их и принялся скакать на месте, улыбаясь так широко, что Кива удивилась, как у него не разболелись щеки. «Не торопитесь», — сказала Креста. «Разве мы куда-то спешим?» Она говорила резко, но, подняв глаза, Кива увидела, что ореховые глаза Кресты светятся от счастья. Рыжая застала худшие дни Кивы, знала, в какое отчаяние привела ее потеря Джарена, и лучше прочих понимала, как много для Кивы значит это воссоединение. Но все равно Креста была права. Им в самом деле пора в путь. Кива с Джареном мягко отлепили от себя типа, который все еще сиял улыбкой в пол лица. Впрочем, он, кажется, и сам понял, что праздновать не время, и смог обуздать свой восторг, когда подошел Голдрик. «Кольцо у вас?» — спросил бывший повстанец, волосы которого выбились из подкоженного ремешка и лохмами обрамляли усталое лицо. Кива гадала, хватит ли ему сил перенести их так скоро после прошлого ветроворота, и молилась, чтобы Голдрик смог осилить весь путь до Ардена. «Да», — подтвердил Джарен, когда Эшлин, Эйдрен и Торл подошли к остальным, ведя в поводу своих лошадей и заводных. «Пора отправляться», — сказала принцесса. Она подошла к братьям, быстро и крепко обняла Келдона, а потом и Джарена, и закатила глаза, когда оба попросили ее быть осторожной. Даже и не вспомни, что она генерал армии Эвалона. Сейчас она была для них просто сестрой и подругой. Кива видела Эшлин в бою, знала, что принцесса прекрасно способна о себе позаботиться, но все равно не могла прогнать страх, пока та осматривала Спирита и готовилась к дороге. Не могла она не бояться из-за остальных. Через пару дней увидимся, сказал Эйдрон, и это оказалось его единственными словами прощания. Впрочем, он встретился с Кивой глазами, потом перевел взгляд на Джарана и улыбнулся им обоим. Кива впервые увидела его улыбку и так залюбовалась, что Джарану пришлось выразительно кашлянуть. Она вспыхнула, обернулась к нему, увидела смех в его взгляде и зарделась еще сильнее. «Эйдран не просто так держится в стороне», — негромко пошутил Джарен. «Стоит ему забыться, и его затопчут поклонницы». В это легко было поверить. Кива увидела всего одну его улыбку, а эффект оказался сокрушительным. Но она внутренне встряхнулась, заметив, что к ней направляется брат, и отошла от Джарена, чтобы побыть в сторону наедине. Тот открыл рот, но Кива его опередила. «Обещай, что не натворишь глупостей». В серьезных изумрудных глазах блеснул смех, когда он ответил. «Смотря что считать глупостями?» «Я серьезно. Эшлин говорит, ты собираешь повстанцев. Но если не получится, если тебя не послушают, если за тобой явится Зулика...» «Обещаю» мягко произнес Тор. Но и ты тоже пообещай. Не я ведь мчусь навстречу опасности, возразила Кива, опустив пока что. А даже если забыть о Зулике, остаются еще аномалии навыка. Если они нападут, придется сражаться против стихийной магии. В такой битве даже ты ни разу не участвовал. Мы готовились к этому, напомнил ей Тор. За меня можешь не беспокоиться. Ты мой брат, Я всегда о тебе беспокоюсь. Тор не нашелся с ответом, так что просто притянул ее к себе и крепко обнял. Как бы ей хотелось так и стоять с ним, держать его на виду, знать, что он в безопасности. Но оба понимали, их все ждут, поэтому торопливо разомкнули объятия и вернулись к отряду. Там Тор посмотрел прямо на Джарена и велел. «Береги ее!» Джарен ответил серьезный как никогда. Ценой собственной жизни. Киви захотелось фыркнуть и напомнить обоим, что она 10 лет прожила в смертельно опасной тюрьме, но они обменялись такими многозначительными взглядами, что у нее одновременно заныло сердце и потеплело на душе. Когда Джарен с Тором наконец кивнули друг другу, они казались уже не двумя мужчинами, которые глубоко любили ее но двумя командирами, двумя воинами, двумя принцами. Они заслужили уважение друг друга. А может, после всего, что они пережили, они даже стали друг для друга чем-то большим, настоящими друзьями. У Кивы защипала в глазах, но она сдержала слезы. «Я люблю тебя, мышка», — сказал Тор, садясь на лошадь и отъезжая. «Скоро встретимся» и не заметишь разлуки». С этими словами он махнул Эшлин, и та, призвав ветер, унесла всех троих из виду. Кива медленно выдохнула и посмотрела на остаток отряда. «Наш черед, возвестила на Ари, подводя Зефира и дымку к Киви и Джарану. «Все готовы!» Получив согласие, Голдрик шагнул вперед, и Кива крепче взялась за поводья Зефира. Магия вновь хлестнула ее и подняла в небо, и новое путешествие по воздуху показалось ей все таким же неприятным. В отличие от горы, Арден лежал далековато от Лироса, и когда они, наконец, приземлились у лесного города, Киви пришлось прислониться к Зефиру, потому что голова у нее закружилась. А он впервые не попытался ее цапнуть. Она была бы вне себя от радости, если бы ее голову не занимали гнетущие мысли, и вместо этого осмотрелась вокруг. Королевство Нирина славилось густыми лесами, поэтому не было ничего удивительного в зарослях, столь густо окружавших столицу, что и не различить, где кончается чаще и начинается город. Даже здания, казалось, были вырезаны из природных материалов, Цилиндрические основания разной высоты и ширины венчали круглые крыши, и все вокруг было зеленоватым, коричневым и жёлтым. Любуясь видом, Кива решила, что есть в Ардене нечто потустороннее, даже магическое, особенно в алюминиевых сферах, протянутых вдоль поросших мхом улиц, подобно светлячкам среди деревьев. А был еще и чудесный дворец, что возвышался над городом, как многоэтажный золотой гриб, поблескивающий в вечернем свете. «Город, как из сказок!» — охнул тип. Кива кивнула. Она полностью разделяла его восторг. В этом городе, как нигде раньше, хотелось прогуляться по мощёным деревом-тропкам, вьющимся вокруг дворца. Но не успели они с товарищами даже оседлать коней, как из массивных деревянных ворот — На встречу им выехала группа стражей в зеленом. И не только стража. В середине группы ехала почтенная дама в цветочной короне, вплетенной в седые волосы, с невероятными глазами цвета аметиста, в ослепительно белом наряде, который делал ее такой же неземной, как и лесной город, из которого она выехала. Королева Лора поприветствовал ее Джарен, низко кланяясь. За все время путешествия он впервые обратился к иноземной правительнице по титулу, будто намеренно пытался удержать почтительное расстояние между ними. «Джарен, сладенький!» — ответила она голосом, подобным колокольчиком на ветру. «Я знаю тебя с пеленок. Сколько раз просить тебя звать меня тетушкой Лори?» Келден закашлялся в кулак, но не смог полностью спрятать смех. Даже Кива чуть не прыснула, когда увидела смущение Джарена и вспомнила слова Эшлин насчет того, что королева его обожает. Кива ожидала чего-то совсем иного и от королевы куда моложе. Не дожидаясь ответа, королева Лора продолжила. «Я как раз прогуливалась со стражей, когда увидела, как вы летите в... Что это было? Ураган?» Она с сомнением наморщила лоб но потом пожала плечами, будто ей и не такое доводилось видовать. «Мне стало слишком любопытно, и я решила вас не дожидаться. Поняла, что просто обязана выехать навстречу и разузнать, чем обязана вашему неожиданному визиту». Она повернулась к Келдену. «А ты на добрую ладонь вырос с нашей последней встречи, юноша. В гости тебя теперь не дождешься. «Аллергия!» — невозмутимо откликнулся Келден. На этот раз закашляться пришлось Киви, и она нечаянно привлекла внимание королевы. Но аметистовые глаза Лоры лишь скользнули по ней и осмотрели остальной отряд, от Наари, которую наверняка знала, до Типа, Кресты и Голдрика. Лишь после этого королева вновь взглянула на Джарена и спросила. «Расскажешь, зачем вы прилетели?» Или вы с друзьями предпочтете вернуться со мной во дворец, а там и побеседуем, как полагается, за чашечкой чая?» Лора так и не спешилась, и Джарану пришлось взирать на нее снизу вверх, стоя возле дымки. «К сожалению, мы по делу. Нам нужно как можно скорее возвращаться в Валонию. Он не стал спрашивать, слышала ли она, что происходит в Валонии последние недели, а то и дни. Лишь добавил. Мы приехали за кольцом Сараны. Оно у вас?» В отличие от предыдущих раз, Джарен сразу перешел к делу, и лаконичность его вопроса напомнила Киве, насколько они спешат. Она нервно ждала ответа королевы. Как бы им не пришлось зря тратить время на еще одно испытание. Но Лора лишь склонила голову на бок, меж бровей у нее пролегла складка, и она переспросила. «Кольцо Сараны?» Киво охватил ужас. «Если Лора не знала о кольце? Если оно затерялось в веках?» «Очень давно она отдала его вашим предкам», ответил Джарен, словно надеясь подстегнуть ее память. Говорил он уверенно. Но Киво понимала, что сердце у него наверняка колотится, так же, как и у нее самой, и у остального отряда, застывшего в молчании. Нам жизненно необходимо вернуть его, так что если вы знаете, где оно...» Лора лишь покачала головой, и Киви стало еще страшнее. Но тут королева изогнула седую бровь и сказала, «Милый мой мальчик, ты уже знаешь, где кольцо?» Сарана не оставляла его моим предкам. «Хотела, да, но решила оставить у вас». На мгновение стал слышен лишь гол насекомых и чириканье птиц над головой, и обычно расслабляющие звуки леса на этот раз не уняли волну поднявшейся внутри кивы паники, потому что она вспомнила «Золотое кольцо на пальце королевы Арианы, королевская печать, часть королевской триады, украденная зуликой». Оно было у Мирин, когда Кива в последний раз видела их обеих в подземельях под речным дворцом. Кива скованно обернулась к Джарену и увидела на его лице тоже потрясение. «Не может быть!» — практически с отчаянием проговорил он. «Печать не аккумулирует магию». «По отдельности, ни одно из колец этого не делает», — слабым голосом пробормотал Голдрик. «Когда они разделены...» «Ты не догадаешься, на что они способны?» Кива впервые с прибытия в Арден присмотрелась к нему и заметила, что он пошатывается, а лоб его покрывает пот. Призыв ветроворота два дня подряд измотал его, но при виде тревоги в ее глазах он покачал головой, напоминая, что сейчас стоит беспокоиться о более важных вещах. «Нужно немедленно скакать в валению», — твердо произнес Джарен. «Не знаю, как мы заберем кольцо у Зулики, но...» «Оно не у Зулики», — Сипла сообщила Кива, и на нее обратились все взгляды. «А у Мирин?» И Келден, и Наари выругались, но Киве казалось, что забрать кольцо у Мирин проще, чем выкрасть у Зулики. Джарен, кажется, полагал так же, потому что вид у него был бледный, но целеустремленный. «Никто не хочет посвятить меня в подробности», — спокойно спросила королева Лора. «Джарен, дорогой!» «Простите, не можем задерживаться», — прервал ее Джарен, взлетая на коня. Кива и остальные тоже оседлали своих. «Прошу простить, нам пора». Наплевав и на придворный, и на все остальные этикеты, он развернул дымку прочь от Ардена и поскакал по лесной тропке. А Кива, Келден, Наари, Тип, Креста и Голдрик кинулись за ним. В другое время Кива огорчилась бы, что не побывала в лесном городе, но сейчас могла лишь гадать, когда они окажутся в Валении. Даже если скакать день и ночь до границы с Ивалоном, все равно ехать несколько дней, и еще дольше до столицы. И теперь у них даже не будет длани богов, а значит... Они и магию Джарону пока не вернут. Им еще столько предстояло сделать, чтобы получить хотя бы шанс на спасение королевства, и от неопределенности их будущего у Кивы опускались руки. Но она крепко сжала бедрами бока Зефира и уняла тревогу в душе. Если повезет, Голдрик быстро восстановит силу и перенесет их на изрядную часть расстояния. Оставалось надеяться лишь на это. Как бы отчаянно ни была эта надежда. Летели часы. Они пробирались по густым лесам Нирина в полном молчании, делая лишь короткие передышки, чтобы дать отдых лошадям, а потом отправляясь в путь снова. Они не остановились, даже когда наступила ночь. Продолжали идти вперед, освещая путь магии Кивы, чтобы не врезаться в деревья. Лишь когда лошади совсем выбились из сил, они, наконец, устроились на привал подлиннее и подремали несколько часов. Хотя Кива сомневалась, что кому-то удалось заснуть по-настоящему. С первыми лучами рассвета отряд был на ногах и готов отправиться дальше. Все были встревожены. Кива жалела, что никак не может утешить друзей, особенно джарана Она еще никогда не видела его настолько взвинченным. А был еще Голдрик, который хоть уже и не шатался, но определенно не выдерживал такой темп езды. Тип тоже, казалось, вот-вот свалится с пони, но когда Кива поинтересовалась, не нужно ли ему отдохнуть подольше, он уперся и заявил, что все в порядке. Не считая Джарана, лишь Калдон и Креста справлялись с мучительной дорогой. Да и то Кива регулярно лечила всех своим даром, облегчая боль в усталых мышцах и подкрепляя силы. К сожалению, силы Голдрика магия Кива восстановить никак не могла. Но в конце концов, в середине третьего дня нелегкой дороги, когда и сама Кива задумалась, как долго еще вынесет, он собрал всех и сказал. «Мне кажется, я уже могу вызвать ветроворот». «Весь путь не вытяну, но донесу нас как можно ближе». Все дружно вздохнули, торопливо спешились, сбились в кучку, и их подхватил вызванный Голдриком ветер. Куда более грубый, чем раньше, ведь маг боролся за каждую милю. Когда они, наконец, опустились на опушке уже другого леса, кива, поборов тошноту, бросилась к осевшему на землю Голдрику. «Всё хорошо» проговорил он, тяжело дыша и потея. «Дай минутку». «Тебе не минутка нужна», строго сказала Кива. Она попробовала помочь ему своим даром, но смогла лишь замедлить скачущий пульс и вернуть краски на лицо. Он нуждался не в лечении, а в отдыхе. Кива повернулась и оглядела остальных. Тип тяжело привалился к быстроногу, и оба, и мальчик, и пони Казалось, вот-вот свалится. Джаренс на аре бродили кругами и шептались, пытаясь определить, куда их вынесло. Креста одной рукой сжимала рукоять подаренного Эйдраном меча, а другой стискивала кинжал, который подобрала где-то по пути. Оба клинка висели в ножнах на поясе, но по ее лицу было видно, как ей не терпится пустить их вход. Лишь Кэлден смотрел на Киву, вопросительно подняв брови. Она как раз хотела поделиться мыслями, но Наари успела первой, возвестив. «Это лес Эмельда, я уверена. Мы на окраине Окхоллоу». Кива потрясенно уставилась на Голдрика. Неужели он и правда смог забросить их настолько далеко? Но тут нутро перекрутило от волнения, потому что если они в самом деле рядом с Окхоллоу, то валение всего в часе отсюда. Они совсем близко. Зулика совсем близко. Кива не дала себе испугаться. Вместо этого она сказала. «Типы Голдрик не могут ехать дальше. Если они не отдохнут, то свалится еще до города». «Но мы так близко!» Сквозь зубы процедила креста, вторя мыслям Кивы. Кива кивнула и, поднявшись на ноги, подошла к Келдону. Тихо шепнула ему одному. Мне нужно в валению. Я должна забрать кольцо и с помощью длани вернуть Джарону силу, а потом сразиться с сестрой. Пора покончить с этим. Зачем ты повторяешь мне то, что я и так знаю? прищурился Кэлден. Потому что я хочу, чтобы ты остался здесь, с Типом и Голдриком. Он немедленно принялся возражать, так что она торопливо продолжила. Джарен должен пойти со мной, чтобы я смогла применить длань на Ари, ты знаешь его не бросит а креста они оба взглянули на рыжую которая уже вернулась в седло и была готова ехать с ними или без них она рвется в бой она не послушается если я попрошу ее остаться и присмотреть за ними келден сложил руки на груди из чего ты решила что послушаюсь я потому что голдрика ты может быть разве что уважаешь но типа любишь как брата Ответила Кива, оглядываясь на измученного мальчика, пропыленного в дороге, с волосами, похожими на рыжее птичье гнездо. «Я хочу, чтобы ты тихо довез его до города и защитил. Для этого у тебя есть и меч, и магия». Она поймала взгляд Келдена и прошептала. Кэл, пожалуйста. Я понимаю, что многого прошу». «Рискуя показаться задовакой. напомню, что я один из лучших бойцов королевства» подчеркнул келден «Я знаю, ты же меня учил», мягко произнесла Кива. «А ты оставляешь меня нянчиться с ребенком», ровно произнес он. Кива пожевала губу, опустила взгляд на листву под ногами. «Давай договоримся», предложил он. «Я дождусь, пока они придут в себя, провожу их в город и укрою в безопасном месте, но потом отправлюсь к вам». Даже не вздумай спорить, я вам пригожусь. А если и нет, я все равно ни за какие ковришки не пущу тебя драться с сестрой в одиночку. Только вместе, солнышко. Ты и я усекла?» Глаза застилали слезы, и Кива подалась вперед, чтобы обнять кэлдона и прошептала ему на ухо. «Спасибо». «Боги, но почему ты вечно ревешь, когда обнимаешься?» буркнул он, похлопывая ее по спине. «Надо с этим что-то решать». Она отстранилась, улыбаясь сквозь слезы. «Решим. Обещаю. Но теперь вам пора». Закончил он за нее и вздохнул. Она знала, что ему совсем не по душе ее идея, но была бесконечно признательна Кэлдену, что он к ней прислушался и согласился присмотреть за типом. «Вот за это тебя и люблю», — торжественно заявила она. «Ты любишь меня за кучу всего», — самодовольно хмыкнул Кэлден. Но тут же посерьёзнел. «Не прощаемся. Скоро встретимся». Она поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. «Скоро», — согласилась она. А потом торопливо подошла к Типу и Голдрику. «Вы оба остаетесь с Кэлденом, чтобы немного отдохнуть, а потом встретимся в Валении». Тип покачал головой, глядя на нее мутным взглядом. Но Кива мягко погладила его по плечу и наклонилась объяснить. «Ты знаешь, что мне предстоит сделать, и я не справлюсь, если буду за тебя переживать. Пожалуйста, Тип, мне нужно знать, что ты в безопасности. И еще я хочу быть уверена, что ты не свалишься с пони и не свернешь шею». Так что подожди с Келденом, пока сможешь твердо стоять на ногах. А потом увидимся. Ты и моргнуть не успеешь. Хорошо?» Тип явно готов был возразить, но Кива не отводила взгляда, пока он не кивнул с неохотой. «Береги себя», — попросил он срывающимся от усталости голосом. «Обещаю», — прошептала она и, прижав к себе, оторвала его от земли, а потом поставила обратно. И спросила у Голдрика. «Мне что-то еще нужно знать о Длане. Просто надеваю кольца и наполняю их магией?» «Если в них уже хранится магия Валентисов, то да, больше ничего не нужно», — подтвердил Голдрик совсем слабо, едва слышно. Кива сжала его руку. «Спасибо, что так выложился ради нас» с чувством произнесла она. «Отдыхай. Пусть Кэлдена тебе позаботится. Как лекарь, говорю». «Погоди, Кива», — окликнул он ее вслед. Она обернулась и поймала проникновенный взгляд его карих глаз. «Насчет сестры. Не дай ей ударить первой. Не забывай, на что она способна. Не сомневайся». Кива вновь занервничала, но целеустремленно выпрямила спину. «Не стану». Затем она села на Зефира, подождала, пока Джаран, Наари и Креста торопливо распрощались, и вся четверка вновь помчала по дороге, на этот раз знакомой. Покинув лес, они поскакали вдоль побережья. День выдался ясный, погода стояла отличная, и если бы не то, что ждало впереди, можно было бы решить, что они выбрались на приятную послеобеденную прогулку. Но тут они миновали последний утес и увидели впереди валению, И потрясённые резко затормозили, потому что над городом возвышался сияющий речной дворец, и он горел.